Ну ты, Егор, даешь! Действительно, нашел местечко, и не страшно? Знаешь, когда мне предложили пойти туда, вот как и тебе сейчас, мне не по себе стало. А потом привык, и ничего. Да там страшного-то ничего и нет. Отсидишь сутки в дежурке, а трое дома, и время свободное есть, и зарплата какая-никакая, а каждый месяц. Дома ведь, сам знаешь, стены заедят, а тут хоть какая, а перемены декорации. да и деньги дома не лишние. А я вот не осмелился бы пойти работать на кладбище. Пойми, в этом даже есть резон. Что ты имеешь в виду? Не секрет, а дома приходится каждый день трудиться, и столько, сколько надо, будто ты хоть трижды инвалид. Работая в на кладбище, я предоставлен сам себе. И, если сказать честно, отдыхаю. Ведь за эти сутки можно и книгу почитать, и выспаться. А придешь домой, принимайся за настоящую работу. Но ведь, наверное, скучно там, не удержался от вопроса Александр. Скучному человеку на любой работе скучно, а если ты оптимист, да к тому же человек наблюдательный, то скучать некогда будет. Там на кладбище соприкасаешься со многими людьми, которые потеряли родных или близких, и сам начинаешь по-другому смотреть на жизнь, на то, что и как делаешь. Эти размышления побуждают по-новому взглянуть на общечеловеческие ценности, помогают занять беспристрастную позицию в извечной борьбе добра и зла. Но, Егор, тебя послушать-то получается, что ты не только дежуришь, но и философствуешь. Получается так. А кто оставшись наедине с самим собой, не размышляет о смысле жизни, не задумывается над тем, Что он успел сделать на земле сам, и что ему еще предстоит сделать? У нас с тобой, Сашка, наступает возраст переосмысления, когда к своим поступкам, делам и даже мыслям нужно относиться более критически и более взвешенно. Или ты со мной не согласен? В этом я с тобой полностью согласен, но сколько помню себя, всегда старался поступать по совести. Вот и хорошо. Но все равно сделать ревизию своих добрых дел, мыслей всегда своевременно и полезно. Я, конечно, не навязываю тебе свое мнение, но если ты к нему и прислушаешься, то хуже от этого не будет. Возможно, ты и прав. Я как-то об этом не думал. А я, работая сторожем на кладбище, невольно наблюдаю за теми людьми кто работает там, кто часто посещает могилы своих близких. Потому как люди относятся к посещению могил своих родственников, близких, можно судить, как они относились к ним при жизни. Те, кто боготворили своих жен, детей, матерей, и после кончины не забывают о них. Такие люди часто навещают кладбище, ухаживают за могилами, приносят цветы, До конца своих дней скорбят об умерших. А есть такие, кто и раз в год на Пасху не удосужится появиться у могилы своего отца или матери. Ну что может быть ужаснее фактического отказа таких людей от доброй памяти к усопшим родителям? Егор, плохо, что забывают умерших. Но в повседневной жизни мы порой видим, как дети отказываются от состарившихся но еще живых родителей. Да, но ведь это явная подлость, граничащая с преступлением. Подобные факты не подлежат обсуждению, ибо невозможно найти слов оправдания подобных детей. А вот у меня есть наблюдение совсем другого плана. У нас на кладбище до последнего времени работал один необычный человек. На внешность... Он очень похож на агрохиника почповеда Прянишникова, ну, того, что изображен во многих институтских учебниках. Разговор прервал стук входной двери, а следом раздался громкий крик дочери. Папа, ну где вы пропали? Идите домой. Вас мамка зовет. Заговорились мы с тобой, а там женщины уже нас разыскивать стали. Пошли, а то мне влетит от Насти. Погоди, Егор! Что ты хотел рассказать мне об этом агрохимике? Расскажу, но попозже. Ты только не забудь напомнить мне. А сейчас пошли, пора обедать. Коменданту лагеря Гаутману Карлу Шлихтену не терпелось посмотреть прибывших вахманов в деле, и потому прямо с утра следующего дня начались экзекуции. Унтер-офицер Шварц Видимо, имел беседу с Гаупманом лично. Комендант был хорошо осведомлен о своих будущих подручных, потому им и была предоставлена возможность умерщвлять поляков привычным орудием — молотком. В лагере большинство казней проводилось через повешение, реже — расстрел. А здесь появились специалисты, которые добивались того же результата, но другим экзотическим средством. Перед всем лагерем на плацу Архипов и два его дружка убили более 40 человек. Наиболее трудная задача была поставлена перед Сергеем. Ему нужно было умертвить 15 русских мальчиков волею судеб, оказавшихся в этом концлагере. Нормальному человеку трудно представить себе эту жуткую картину. Но Архипов затратил на бедных детишек не более трех минут времени. Про себя он отметил, что молоток почти без усилия пробивал детские черепа, словно это были неспелые арбузы. По лицам коменданта и окружающих его эсэсовцев Сергей понял, что их работа пришла с немцам по душе». С того самого дня и началась их служба в концлагере. В первые же дни всем троим были выданы немецкие автоматы Шмайсер, которые они изучили и освоили в деле сравнительно быстро. И потекла жизнь, больше похожая на кровавый кошмар. Убивать узников приходилось чуть ли не ежедневно. Из тех 25 тысяч поляков, которые проходили сквозь лагерь за год, Редко кто умирал своей естественной смертью. Почти всем вахманы и эсэсовцы кровавыми безжалостными руками выдавали путевку на тот свет. Среди узников концлагеря бытовало мнение, что умереть от пули — это верх блаженства. Эта истина была аксиомой. Редко кто умирал от пули. Большинство находили свой конец в петле или умирали от побоев — или умерщулялись газом «Циклон-Б», а уж потом уничтожались в крематории. Комендант концлагеря всегда любовался Архиповым, когда тот хладнокровно в течение нескольких минут отправлял на тот свет с десяток, а иногда и гораздо больше узников. Приходило Сергею и накидывать петли на шеи обреченных, и выбивать из-под ног лавку, Но хоть и это ремесло он освоил у а предпочитал все-таки действовать молотком. Когда в лагерь приезжала какая-нибудь комиссия высокопоставленных эсэсовцев, комендант всегда давал возможность посмотреть ее членам на мастерство бывшего советского офицера. Садизм и служебное рвение Архипова не осталось незамеченным. Ему по ходатайству администрации было присвоено звание унтер-шарфюрера, младший унтер-офицер войск СС, и он был награжден серебряной медалью за преданность фюреру. Он стал старшим над всего лагеря. Его как огня боялись не только узники концлагеря, но и такие же убийцы, как и он. За всю недолгую историю Треблинки, а концлагерь просуществовал три с небольшим года, Никто из вахманов не удостаивался такой чести, как Архипов. Он довольно сносно говорил по-немецки и думал, что теперь-то он уж при настоящем деле. Теперь-то у него все будет хорошо. Он понимал, что связь с родиной, с семьей для него потеряна окончательно и бесповоротно, и всю ставку теперь уже сознательно делал на немцев. Их новый порядок. Только этим можно было объяснить его исключительную жестокость и желание во что бы то ни стало выслужиться и угодить немцам. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, ему самому было мерзко вспоминать о том, на какие унижения он шел для того, чтобы завоевать доверие и расположение немцев. И это ему удалось а успех объяснялся просто, не было такого случая, чтобы самое дикое желание эсэсовцев не было выполнено Архиповым и его подручными. Закурив папиросу, Сергей Петрович отвлекся от воспоминаний. Ему не хотелось ворошить все то, что он успел натворить в концлагере Треблинка за тот год, что пробыл там. Если бы поляки или русские смогли воздать ему должные, за все невинно загубленные души, то не смогли бы этого сделать чисто физически, так как умертвить его один раз было бы несправедливо мало. В сентябре 1942 года судьба подготовила Архипову новый сюрприз. Концлагерь Треблинку ему пришлось покинуть. К тому времени у него в душе не было сомнений, что победа немцев может не состояться. Неудачу с взятием Москвы он воспринимал как временную и был уверен, что это произойдет в ближайшее время. За этот год с небольшим, что он провел у немцев, в нем жила и крепла уверенность в победе немецкого оружия, и со своей стороны... Сергей готов был сделать и делал все возможное, чтобы приблизить эту победу. Он надеялся, что сможет своим фанатичным служением немцам и для себя найти место под солнцем. До северного микрорайона добирались машиной Мошкина, который приказал Андрею Богомолову вначале подвести Скребнева к делу милиции. Водитель безмолвно повиновался, и вскоре «Волга» плавно подруила КВД Коминтерновского района. Едва за капитаном закрылась дверца, как Мошкин приказал. «Андрюша, а теперь давай поедем на кладбище». «Слушаюсь, товарищ полковник», — кратко ответил шофер и направил машину по указанному адресу. На этот раз Ворнов оказался на месте. Секретарша, не отрываясь от печатной машинки, разрешила Мошкину пройти в кабинет своего шефа. Анатолий Петрович, а именно так представился он Николаю Федоровичу, выглядел лет на 55. но был на удивление слова охотлив и подвижен, как ртуть. Он внимательно выслушал следователя и заговорил сразу, едва Мошкин изложил суть проблемы. «Такого?» Или подобного преступления у нас никогда не бывало. Меня и самого удивляет этот дикий случай. Но поверьте мне, я такого вандализма никогда не видел и не слышал. Когда мне сообщили о том, что произошло у нас на кладбище, так поверьте, чуть в обморок не упал». Заведующим я работаю не так уж давно, два года, но в похоронном бюро проработал более 15 лет. А вот ничего подобного никогда ни от кого не слышал. Не надо нервничать, хотя происшествие действительно из ряда вон выходящее. Мне хотелось бы услышать от вас, Анатолий Петрович, какое-то объяснение свершившемуся факту. Вы возглавляете эту организацию? проработали в системе совершения обряда похорон такое количество лет, что не выслушать вас было бы просто грешно. Воронов понимающе посмотрел на следователя, на секунду задумался и скороговоркой сказал, «Хоть убейте меня, но объяснить такое, видимо, просто невозможно. По крайней мере, я за это не берусь. У меня для этого нет слов. Мне порой кажется...» что все это дело рук какого-то чудовища, а не человека. Предположительно, преступление совершил ненормальный. Ведь психически здоровый человек на такое просто не способен. Как еще можно объяснить случившееся? Я просто не знаю, честное слово. Думаю, прежде нужно найти того, кто совершил это злодейское убийство, а уж потом выяснить причины, толкнувшие его на это.